не радовало. До конца передачи было еще полчаса, а дела шли все хуже и хуже. А знаете, мистер, я думаю, что вы обманщик, сказал следующий. Конечно, я обманщик. Мы все обманщики в этом мире. Все стараемся казаться не тем, что мы есть на самом деле. Мы это вовсе не тела, разгуливающие по земле. Мы не состоим из молекул и атомов. Мы Идеи абсолюта, которые невозможно уничтожить или убить, как бы сильно мы не верили в смерть. Он бы сам первым напомнил мне, что я волен уйти, если мне не нравятся его слова. Он бы посмеялся над тем, что мне мерещится толпы, ждущие с факелами у самолетов, чтобы тут же разорвать нас на клочки. Не расстраивайся. Говоря «до свидания», необходимо попрощаться до того, как вы можете встретиться вновь. А новая встреча после коротких мгновений или многих жизней обязательно будет, если вы настоящие друзья. На следующий день, когда солнце стояло в зените, а желающих покататься еще не было, Он остановился у крыла моего самолета. — Помнишь, что ты сказал, узнав о моих проблемах? Ну, что никто не хочет слушать, сколько бы чудес я ни не совершил. — Нет. — А ты помнишь тот день, Ричард? — Да, день я помню. Внезапно ты показался мне таким одиноким, но я не помню, что тогда сказал. — Ты сказал... Если я завишу от того, волнует ли людей то, что я говорю, то мое счастье зависит от первого встречного, а не от меня самого. Я пришел сюда, чтобы узнать простую истину. Не имеет значения, говорю я или нет. Я выбрал эту жизнь, чтобы рассказать людям, как устроен этот мир, но с тем же успехом я мог бы выбрать... Эту жизнь, чтобы вовсе ничего не говорить. Абсолютно не надо, чтобы я рассказывал всем о том, как устроен мир. Это и так, ясно, Дон. Я мог бы тебе об этом сказать давным-давно. Ну спасибо большое. Я нашел то, ради чего прожил эту жизнь. Я закончил работу всей жизни. А он говорит. Это и так ясно, Дон. Он смеялся, но в то же время был печален. И тогда я не знал, отчего. Глава 18 Твое невежество измеряется тем, насколько глубоко ты веришь в несправедливость и человеческие трагедии. То, что гусеница называет концом света, мастер назовет бабочкой. Слова, которые я прочитал в справочнике Мессии накануне, были единственным предупреждением. День проходил как обычно. Я стоял на верхнем крыле флита, заливая бензин в бак и с удовольствием поглядывал на небольшую толпу, желающих прокатиться. Его самолет после посадки подрулил к ним и остановился, подняв своим широким винтом небольшой ураган. Но в следующую секунду раздался легкий хлопок. Будто лопнула шина и тут толпа сорвала с места побежала. Шины на Трэвел Эйр были в полной сохранности. Мотор, как и за секунду до этого, тихонько урчал на холостых оборотах, но в матерчатой обшивке фюзеляжа у пилотской кабины зияла большая дыра. Шимоду отбросила к дальней стене. Его голова свесилась вниз, а тело казалось совершенно неподвижным. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать, что Дональда Шимуду только что застрелили. Еще одно, чтобы бросить канистру, спрыгнуть на землю и рвануть к нему. Все было похоже на киносценарий. На сцену из любительского спектакля. Человек с дробовиком в руках, убегающий вместе со всеми, он пробежал так близко от меня, что я легко мог бы дотянуться до него рукой. Теперь я вспоминаю, что мне на него было наплевать. Во мне не было ни ярости, ни удивления, ни ужаса. Главное, надо было как можно быстрее добраться до кабины «Тревел Эйр» и поговорить с другом. Казалось, что у него в руках взорвалась бомба. Кожаная куртка и рубашка на левом боку были залиты кровью и свисали лохмотьями. Видны глубокие раны, словом